Разговор быстро иссяк. Стаффан бросил трубку. Это ее взбесило. Она набрала его номер, но муж не ответил. Больше она звонить не стала. Вспомнила, о чем думала в тот день на пароме через Эресун. Устала не я одна. Он видит меня такой же холодной и отстраненной, как я его. И оба не знаем, как выбраться из сложившейся ситуации. но выхода не найти, если мы не способны поговорить друг с другом без ссоры и горьких взаимных обвинений. Я могла бы написать об этом. Об обидах. Мысленно она составила целый список рифм. Обида, беда, нужда, вода, ерунда. Песня судьи о боли подумалась ей. Но как тут избежать банальности? Бергита приготовилась ко сну, но заснула не сразу. Рано утром, еще затемно, ее разбудил хлопок двери, где-то в коридоре. Она лежала в потемках, вспоминая, что видела во сне. Она находилась в доме Бриты и Августа. Они оба сидели на темно-красном диване, а она стояла посреди комнаты и вдруг заметила, что совершенно раздета. Тщетно попыталась прикрыться и уйти. Ноги как парализовала. Глянув вниз, обнаружила, что они вросли в пол. Тут она проснулась. Лежала в темноте, прислушиваясь. Громкие пьяные голоса приблизились и исчезли. Она посмотрела на часы. Четверть пятого. До рассвета еще далеко. Она улеглась поудобнее, и тут ее осенило. Ключ висел на гвозде. бергита Руслин села в постели. Конечно, это запрещено и нелепо — забрать бумаги из комода, не дожидаясь, когда кто-нибудь из полицейских случайно заинтересуется ими. Она встала, подошла к окну, безлюдно, тихо. «Я могу это сделать», — подумалось ей. «В лучшем случае поспособствую расследованию, чтобы оно...» не завязла в том же болоте, как и худшее из известных мне преступлений — убийство премьер-министра Пальме. Но я совершу противоправные действия, и педантичный прокурор сможет убедить бездарного судью, что я запутала расследование преступления. Плохо, что она выпила вина. Судья в нетрезвом виде управляющей машины — это катастрофа. Она подсчитала, сколько времени прошло после ужина. Алкоголь должен был уже улетучиться, но уверенности нет. «Нельзя этого делать», — подумала она, «даже если полицейская охрана спит. Нельзя». Потом она оделась и вышла из номера. В коридоре ни души. За несколькими дверьми народ продолжал пировать, и из-за одной доносились звуки любовной сцены — За стойкой партье никого. Но в глубине комнаты мелькнула спина светловолосой женщины. На улице ее встретил мороз, ветра нет. Небо чистое, мороз изрядно усилился. В машине Бергитту Руслин опять охватили сомнения, но соблазн был слишком велик. Она хотела прочесть дневник до конца. По дороге ей не встретилось ни одного автомобиля, Раз пришлось затормозить, у придорожного сугроба стоял лось, но она ошиблась. Приняла за лося перевернутый пень. Подъехав к последнему холму перед спуском в деревню, она остановила машину, погасила фары. Достала из бардачка фонарик. И осторожно зашагала по дороге. Временами замирая и прислушиваясь. Слабый ветерок шуршал в незримых кронах деревьев. С вершины холма она увидела, что по-прежнему включены два прожектора, а возле ближайшего к лесу дома припаркован полицейский автомобиль, значит, можно будет незаметно подойти к дому Бриты и Августа. Она прикрыла фонарик рукой, отворила калитку соседнего участка и с задворков подошла к нужному крыльцу. Возле полицейского автомобиля никакого движения. пошарив ладонью по стене, она нащупала ключ. Войдя в переднюю, она вздрогнула, достала из кармана пластиковый пакет, осторожно выдвинула ящик. Фонарик вдруг погас. Она встряхнула его, но тщетно. Однако же все равно стала пихать в пакет письма и дневники. Одна из связок писем Выскользнула из рук, и она долго ощупывала рукой холодный пол, пока не нашла. Потом она поспешила прочь, к машине. Портье удивленно уставилась на нее, когда она вошла в холл. Ей хотелось сразу же взяться за чтение, но все-таки лучше сперва поспать часок-другой. В девять утра, позаимствовав у портье лупу, она села за стол, который передвинула к окну. Рекламщики разъезжались на своих машинах и мини-автобусах. Она повесила на дверь табличку «Просьба не беспокоить» и открыла дневник. Читала медленно. Иные слова и даже целые фразы разобрать не удавалось. Во-первых, она поняла, что инициалы «я», «а» принадлежат мужчине. Почему-то он писал о себе в третьем лице, пользуясь этими инициалами. Кто он такой? Поначалу было неясно. Но потом она вспомнила второе письмо, найденное в бумагах матери. яна Август Андрен. Наверняка он. Мастер на строительстве железной дороги, которая медленно протягивалась на восток через пустыню в Неваде. Он обстоятельно писал о своих обязанностях. Я А рассказывал о шпалах и рельсах, о том, что охотно склонялся перед начальством, которое своей властью постоянно внушало ему уважение, сообщало о болезнях, в частности, об упорной лихорадке, надолго лишившей его работоспособности. Это заметно по почерку, который вдруг стал прыгающим. Я-А пишет, что его мучают высокая температура и постоянная кровавая рвота. Бергита Руслин прямо-таки физически чувствовала смертельный страх, каким веяло от этих страниц. Я А датировал свои записи не всегда, и ей было трудно прикинуть, как долго он болел. На одной из следующих страниц он вдруг пишет завещание. Моему другу оставляю ружье и револьвер, а также прошу его сообщить моим родственникам в Швеции, что я отошел в мир иной. Деньги отдаю, железнодорожному священнику, чтобы похоронили меня, как полагается, по меньшей мере, с двумя псалмами. Я не желал для себя такой скорой кончины. Да поможет мне Бог. Однако Я-А не умирает. Внезапно, без всякого перехода, он опять здоров. Судя по всему, Я-А работает мастером в компании под названием «Сентрал Пасифик». строящий железную дорогу от Тихого океана к некой точке, где она должна соединиться с линией, которую одновременно прокладывает от восточного побережья конкурирующая компания. Иногда он сетует, что работники очень лэйзи, ленивые по-английски, если не надзирать за ними со всей строгостью. Большей частью он недоволен ирландцами, поскольку те много пьют, и не всегда с позаранку, как должно, выходят на работу. По его словам, приходится увольнять каждого четвертого ирландца, что создает большие сложности. Индейцев нанимать невозможно, так как они не желают работать столько, сколько требуется. С неграми попроще. Но это либо беглые рабы, либо вольноотпущенники, неохотно подчиняющиеся приказам. Я.А. пишет... что здесь бы очень пригодилось побольше отличных шведских парней вместо коварных китайских кули, да пьянчук ирландцев.